Глава четвертая «Гля, у нее тут баба! Цицки какие!» Сквозь сон услышал я хриплый мужской голос. «Часть сна? Кстати, а какого?» «Ничего не помню». «Неважно, я точно не выспался. Может, и мерещится». Дурень, то перо самого Кипренского или Тропинина. Может, Мартынов нарисовал картину?» «Слышал я чьи-то слова, пробивающие пелену моего сна. Этот некто просто так перебирает имена русских художников». И я представил, о какой картине идет речь. О той мазне, что над кроватью. Там же, безвкусица с голой бабой. «Эй, Барчук, твое вмаковку благородие!» Не унимался кто-то, не давая мне возможности еще чуточку поспать. Сам приглашал, а нынче седальщим отвернулся и сопиш. Вот значит и мы, проездом из Екатеринослава в Ростов, аккурат через твои земли и едем. Да что ж это делается, что не голос, то противный, и с этими мыслями я подвернул одеяло между ног по старой своей привычке. Ерунда, а достаточно, чтобы отметить, движения получались безболезненных ощущений. Между тем спать хотелось неимоверно, а сознание не было готово воспринимать действительность критично. Переохлаждение тому виной или еще что-то непонятно. Лишь через еще десяток-другой секунд я сообразил, что жив, и действительно в реальности XIX века, ибо только тут в моей жизни может присутствовать картина бабы с цицками. Интересно все же, что я только по картине и ориентируюсь в реальности. Барин, просыпайтесь, Барин, опасность! Прокричала какая-то девица. Марты, ну, мани девку! И проследи, чтобы из прислуги никто не кинулся мужиков собирать по деревне! приказал тот голос, что будил меня. Мужики? Деревня? Борчук. Выверты сознания продолжаются, но я принимаю это как должное, без особых эмоциональных качелей. «Вставай, давай! Вижу, что не спишь! А Коля и спал бы!» Меня начали сильно тормошить за плечо. Я повернулся и увидел перед собой мужика. Лысый, но шрам на шее бросался в глаза даже больше, чем блестящая, бритая голова и закрученные аккуратные усы. Этот атрибут мужской повышенной волосатости показался бы мне смешным из-за своих перекрученных кончиков. но почему-то смеяться расхотелось. Фух! На выдохе мужик попытался съездить мне в челюсть. Я несколько опешил, даже не знаю, почему именно. То ли не проснулся толком, то ли от того, что персонаж из сериала про Еркюля Пуаро бьет меня по лицу. Пытается это сделать. Да, эта скотина была похожа на экранный образ бельгийского сыщика. Как бы то ни было... Руку я успел вскинуть и удар блокировал. Болезненные ощущения не заставили себя ждать. Не мое тело, не моя реакция. Мясо на руках не мое, чтобы держать достойный удар. Но вида, что мне больно, не подал. Напротив, усмехнулся. «Мужик, тебе живется плохо. Спешишь закончить земные мучения. Руки при себе держи». Прошипел я, чувствуя отголоски еще и былой боли в висках. Пришлось сдержаться, чтобы не переломить руку в локте этому персонажу. Да и силенок пока особо нет. А этот утырок, хоть и не обученный, но здоровый. «Что? Я? Мужик? Ты, Борчук, забылся? Мне тебе напомнить?» Лысый попробовал вновь меня ударить, уже второй рукой. Я резко откинул голову, и удар пришелся в пустоту. Лысый по инерции завалился вперед, а я взял его на удушение, чтобы не дергался. Напоминать он мне будет. Понимая, что силенок этого тела может и не хватить, чтобы захват был обезоруживающим, чуть больше надавил на сонную артерию и кадык. — Что, скотина, ума хватает только спящего бить? — подумал я, но пока не спешил раскидываться обидными словами. — Нет. Не только бить, из-под рубахи лысого усача недружелюбно выглянула рукоять пистолета. Понятно, серьезные хлопчики подвалили, хотя ствол казался мне бутафорским, театральным, будто из оперы «Евгений Онегин». Но раз здесь есть бабы в чепчиках и лекари с молитвами, и этот ствол может выстрелить вовсе не холостым. Мужик попытался высвободиться, но я придушил еще посильнее, напрягаясь, казалось, до своего нынешнего предела. Рыпанье Лысого привели к тому, что я душил его со всей силы, до хрипа, и явно не моего. «Тише, Рябчик, тише!» «Я не понимаю, что происходит», — потерял память. «Поэтому будь так любезен мне все объяснить». «Понял?» — прошепел я. А увидев, как один из подельников Лысого дернулся в нашу сторону, — перехватил Сача левой рукой, а правой выхватил у него пистолет и навел на его корешей. «Стоять!» «Погодьте! мы Токма, поговорить!» — Прохрипел лысый. В словах бандита, а, скорее всего, мужик пришел не с благими намерениями и не чтобы пожелать мне доброго утра, я почувствовал фальш, лукавство. «Но не убивать же мне лысого! Я теперь живу только по закону, а тут...» Явно припишут превышение самообороны. Мне еще как-то отвечать за тех бандитов, что возле дома были, перед пожаром. Хотя, может, здесь можно не думать про тот пожар. Вот бы знать. Пистолет? Что это такое вообще я держу в руках? Я прищурился, рассматривая его. Это было кремневое оружие. Насколько я понимал в истории огнестрела, у меня сейчас одна из последних моделей пистолей — Перед началом эры — револьверов. Дульнозарядный пистолет, малоэффективный, с массивным замком и округлой рукоятью. Признаться, я думал, что двое из присутствующих бандитов, которые еще оставались на ногах и волками смотрели на меня, рискнут действовать. Все же я несколько отвлекся, определяя модель пистолета. Между тем ситуация напряженная. Я могу в лучшем случае срезать разве что одного противника. На второго просто не будет пули, хоть кидай сам пистолет в голову бандиту, увесистая вещица, так что они вполне могли бы вытащить свои пистолеты, которые я уже приметил. Но нет, бандитам их жизни и здоровье оказались более важны, чем проявление смелости и решительности. Я тебя отпускаю, ты обрисовываешь суть проблемы, мы думаем, как ее решить ко всеобщему удовольствию, руки не распускаем. Слова плохие, не говорим. Ты понял? Обратился я к лысому. Чушь, ж... тут не понять. Понятно все. Прохрипел бандит, когда я ослабил хватку. Я медленно стал разжимать захват, будучи готовым сразу же, если только лысый дернется снова его обездвижить. И вот он уже сидит, потирает шею и широко раскрывает рот. Пистолет я не опускал, держал на мушке подельников Лысова. У одного из них была в руках увесистая трость с набалдашником, и прихватил он этот предмет, явно не для того, чтобы опираться. Наверное, и не для сексуальных игр. «Палку поставь вон туда, в уголок», я кивнул в угол комнаты. «И пистолеты на стол». После потребовал, нет, язвительно любезно попросил Лысова. Повторить мои приказы. Он явно тут, так сказать, центровой. Дождался, пока его подельники выполнят распоряжение. А теперь четко, внятно и с расстановкой поясните, какого хрена вам от меня надо? Приказал я, считая, что такая манера общения с теми, кто испугался действовать, оправдана. Господин Шабарин, нам говорить с вами надобно, сказал Лысый. и достал платок. Я ожидал, что он сейчас начнет натирать свою вспотевшую лысину, словно тарелку в лучших ресторанах, но платком усач шею. И мне даже захотелось подойти, плюнуть на лысую макушку, да натереть его голову, чтобы посмотреть и увидеть там свое отражение. Интересно все же, как я выгляжу. «Вы знаете ли, господин Шабарин, денег должны...» «И не малых Нет у вас путей, чтобы не выплатить положенное. Это, смею понимать, долг карточный, долг чести», — сказал вожак. «Шабарин? Ну ладно, нет ж выяснять. Начать разговор с того, что я не я, неправильно. Бандиты уверены, что я некий шабарин. Не стану их разочаровывать. Странностей и без того хватает. Еще это одежда». Лысый был во фраке фиолетового, режущего глаз цвета. У него был бархатный воротник и такой же жилет с серебряными цветочками. Одежда вызывала ассоциации с помешательством ума у того, кто в подобное рискнет облачиться. Или же наряд выглядел настолько нелепо, что я скорее представил бы Лысого на сцене театра, играющим роль авантюриста Хлестакова в «Гоголевском ревизоре», чем здесь относился бы к нему серьезно. Было нелегко не улыбаться, но эти ребята все-таки пришли с оружием. Надо выслушать с вниманием. «Господин Шабарин, вы действительно ничего не помните?» Приторно-вежливым тоном обратился ко мне Лысый. Пантер, какой он господин после всего!» Загундел в нос тот, которого Лысый назвал Мартыном. «Ты рот свой прикрой!» Прошипел Лысый пантер. Странная кличка. Авторитетный вор, а я все больше убеждаюсь, что ко мне пожаловал уголовный элемент. Так не станет зваться. Хотя я не то чтобы сильно разбираюсь в этой уголовной иерархии. Хотя... Это же термин из карточных игр. Пантер это тот, кто делает ставку против банка. И только по этому погонялу, если поразмыслить, можно прояснить некоторые моменты. Передо мной... Груб покатал, скорее всего, и деньги, которые они требуют, это проигранные средства. «Кем?» «Мной? Тем, кто был в этом чудушном теле до меня?» «Да, Мартин, ты помолчал, и девчонку больше не обижай. Я запомнил, как ты ее грубо выкидывал из дома», — сказал я. «Понтер, я ж не стерплю!» Мартын опять на меня дернулся. Он думал, возможно, что я внимание притупил, а вот нет. Я резко, насколько только мог это сделать, встал, направился в сторону, где лежали еще два пистолета, по ходу движения, не отводя ствол от Мартына. При этом третье действующее лицо молчало, крутя головой соответственно моим перемещениям. Выстрел грохнул, когда Мартын решил испытать судьбу и приблизиться к столику с оружием. Уля угодила в пол равнюхонька между ног Мартына, пролетев через арку из нижних конечностей бандита. Спусковой крючок оказался крайне тугим, и вообще ощущение от выстрела было не совсем приятное. Мало того, что из пистолета повалил дым, в нос ударила гарью, так я и попал не совсем туда, куда хотел. Еще немного, и правая нога Мартына пополнилась бы народным предметом, Очень близко, в сантиметре, задевая штаны, пролетела пуля, а я хотел выстрелить в метре от бандита. Понятно, тут либо упреждение серьезное нужно брать, либо аккуратно пользоваться незнакомым оружием. Угомони свои таланты! Отрезал я, беря новый пистолет и вновь направляя оружие на Мартына, переводя его на Лысого. Третий бандит молчал и только следил за событиями, будто сторонний наблюдатель. его взгляды скорее говорили что персонаж не обременен грузом интеллекта пустой отстраненный взгляд нелепо и глуповато приоткрытый рот у таких голова на плечах чтобы в нее есть но он был здоровым раза в полтора габаритами больше чем двое других после выстрела и замечания пантера установилась тишина а легкий дымок рассеивающийся по комнате после выстрела придавал ситуации какой-то особый флёр. В какой-то момент я почувствовал себя ковбоем в дешёвом вестерне. Дешевом? Да потому что декорации были никакие, а люди. Вот вроде бы живые, а все равно карикатурные. Но пауза затянулась. Теперь я уверен, что разговор состоится. Итак, господа, в чем же причина вашего визита? Копируя манеру говорить тех людей, с кем мне пришлось общаться за последний день, спросил я. «Знаете ли, господин Шабарин, нас в столь морозные и снежные дни мало что может сподвигнуть ехать за десятки верст. Большие долги ваши перед уважаемыми господами и привели нас сюда!» Ухмыляясь, отвечал тот, которого называли пантером. Бандит протер таки платком лысину и, без того отражающую свет, как светодиодный накопитель, а после вновь стал потирать шею. Это у него фетиш такой, наверное, или все еще ощущал последствия моего захвата. Так я же немножечко, чуть-чуть придушил его, как кота нашкодившего. Между тем пантер поменялся в лице, его мимика демонстрировала серьезность намерений. «Заканчивай, Баря, голову мою туманить!» «Сказали, что ты хворый? Так лечись! Живи и здравствуй! Деньги только проигранные отдай!» Сказал бандит, показывая, что то ли испуг прошел, то ли он и не испугался, а лишь глумился и ерничал. «Сколько?» — спросил я. «1316 рублей с полтинной, ответили мне. «Реально? Глупости какие! Я не богач, но такая сумма смешная для меня», — подумал я. и даже не стал скрывать свою ухмылку. «Не, Баря, ты, видать, свихнулся», — заметил пантер. «Твое имение со всеми людишками, заложенное в банке, всего-то втрое больше стоит. А ты, смотрю, веселишься. Точно с ума сошел». «Пять тысяч на карту тебе кину», — вырвалось у меня. Наверное, нервная. Но фраза, очевидно не имевшая здесь никакого смысла, Внезапно возымело положительный эффект. Бандиты чуть попятились, решив, что я окончательно сошел с ума и упоминаю какую-то карту с тысячами. Это дало мне время также осознать, что деньги тут совсем иные. Какой период Российской империи не возьми, там рубль стоит больше, чем когда-либо после революции. И 1300 с лишним рублей — это... до хрена! «Ты голову не дури, Шабарин. Знаем мы твои уловки про хвоста. Деньги когда отдашь? Брешешь же, барин, что нет денег. Он какая картинка у тебя висит!» — сказал лысый и указал на намалеванную бабу. Антер, так она ж заложена, как и все остальное. Нам же пристав документ показывал». Это третий бандит высказался. «Заткнись!» Прошипел лысый, как будто его подельник только что рассказал ужасную тайну. «Лучше бы третий молчал. Для моих недругов, то есть, это было бы лучше. А для меня прозвучала новая информация. Оказывается, есть некий пристав, который выдал бандитам всю подноготную по мне. Коррупция, чтоб ее, ни в каком веке неискоренима. А еще можно понять, что картина заинтересовала бандитов. И это хорошо». Психология подобных конфликтов, когда одна сторона, ранее бывшая агрессивной, вынуждена подчиняться другой, требует компромисса. Это так называемое «сохранение лица». Ну не может просто так свалить пантеры трое его подельников. Это урон авторитету, так что нужно дать им возможность уйти с неким хабаром, иначе эти переговоры не только затянутся, но могут стать уже вовсе непредсказуемыми. «Да это же перо самого маэстро... этого...» Я вспоминал, кто из русских живописцев мог бы написать такое убожество, но никого из Елизаветинского и Екатерининского барокко не вспомнил. Да и картина не того времени. Из тех же художников, кого называл, показывая свою якобы ученость пантер, не было художников, что взялись бы за такую пошлость. Поэтому «Маэстро Дональда Блокчейна» «Сейчас на выставках такие полотнища стоят ого-го, как много!» — веселился я, при этом сохраняя серьезное выражение лица. Мужики недоуменно посмотрели на пантера. Видимо, вожак был у них еще и за искусство искусствоведа. И хотел сказать, что это работа Кипренского?» Подбоченившись, всматриваясь в композицию из «Голой бабы и ангелочка», сказал Лысый. Сейчас он выглядел как человек, который смотрит на вывеску «туалет» и не может понять, это ультрасовременное искусство или можно все же сходить по нужде. Правда, при таких сомнениях главную роль играет желание. Если оно поистине велико, то уже не столь важно, экспонат это или все же туалет. «Он самый, это пирог Кипренского. Я не могу спорить со знающим человеком», сказал я, решив польстить пантеру. Если хваленая психология не врет, а меня на обучении по программе «Время героев» убеждали, что эта наука точная, то сейчас лысый может даже оказаться мне благодарным залезть. Вместе с тем должна прозвучать и сумма за это весьма спорное творение неизвестного горе-художника. Сколько? Нельзя перебивать сумму долго, но и продешевить, так же не с руки. «Больше пятисот рублей стоит», — сказал я наугад цену. брешт пантер он же брешет взорвался негодованием мартын не может картинка так стоить лысый еще раз посмотрел на шедевр и выдал свое экспертное заключение столько может и не стоит но около того выдал пантер учтем ее за беспокойство нет ну так не пойдет решил я чуть поторговаться На самом деле, я готов картину отдать и бесплатно, чтоб только оставили меня в покое. Но просто так отдать творение самого Дональда Блокчейна или кого там еще? Нетушки. Потому начал торг. Сошлись на том, что 200 рублей мне прощается. И то хлеб. Художником может быть и кто из известных французов. Небось, это твой дед Барс Париж привез в Наполеоновскую. Славные у тебя были дед да батька. «В кого ты такой выродок?» — пожурил меня вожак бандитов. «Выражение выбирай», — сказал я и вновь направил пистолет в сторону Лысого. «Бандос еще и патриот? Вот этот номер!» Промелькнуло даже уважение, правда быстро испарилось, но информация, полученная вот так неожиданно, полезна и важна. «Значит, дед Наполеона гнал». «А где он, дед?» Умер. Так какой же нынче год? Середина вторая половина XIX века. «Беру картину, а ты через три седмицы, чтоб с деньгами был в Ростове. Аль снова снов прятаться станешь, сказал Пантер, снимая картину и обнажая трещину на стене. Все же какая тут бесхозяйственность? Не стану прятаться, сказал как отрезал я. А кто кому должен? «Мы еще разберемся», — промелькнули мысли. Но я не стал их озвучивать и обострять обстановку. Нужно вначале понять, что мне делать со всем этим. Со своим странным воскрешением, со своим новым телом, с хозяйством. Оно ж у меня есть. Если я барин, значит, поместье имеется. Привести следует мысли в порядок. Да, сводится. Я вновь поднял пистолет. «А теперь, господа, я вас более не задерживаю, но знаете, что оружие, я считай, купил у вас за картину», сказал я, показывая пистолетом на выход. Бандиты переглянулись, не решаясь уходить. «Я что-то должен еще сделать, сказать?» В дверях я увидел силуэт мужика. Было видно, что он уже не первый раз делает шаг, чтобы войти в комнату, но сразу же отступает. Ну так не каждый зайдет в помещение, где только что звучал выстрел. «Эй, кто там у дверей? Зайди!» — выкрикнул я. Нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, с опущенными глазами и чуть сгорбленно, вошел мужик, как по мне, так прилично одетый. По крайней мере, это был костюм в одном тоне, а не с цветочками и в разных цветах. «Господа, я и спросить пришел. Вам же оно как обычно». «Банька уже истоплена, стол накрыт. Не обессудьте, господа, но нынче не богато на дорогие кушанья. Что Бог послал?» Подрагивающим голосом говорил вошедший. «Что в хлебного вина, как полагается, поставил?» «А то мы порешили. Вот баньку примем, согреемся как следует, твоих сиралек пожмем, и в путь!» Сказал пантюр и уже обратился к своим подельникам. «Все! Расход! В баню!» «Стоять всем!» Криплый голос нового действующего лица заставил вздрогнуть. Я резко направил пистолет на решительно входившего в комнату мужика в черной шубе с большим воротником. Не дом, а проходной двор. Новое действующее лицо было в годах. Явно за пятьдесят. И вот есть люди, от которых исходят сила и власть. право приказывать все бандиты замерли и даже чуть потупили глаза если с пантером пересекался даже тот же мартын то теперь было видно что вошедшему никто из коллекторов возразить ничего не мог и понятно что мужик был заодно с бандитами парчук ты стрелял никого не задело?» спросил вошедший нет иван я картину у него забираю в счет роста долга Резко поменявшись, став кротким, говорил Пантер. «Аркаша, это твое дело, как и о чем ты условился. Не будет денег у меня на столе. Не будешь подо мной ходить, сладко спать и вкусно есть», сказал тот, кого называли Иваном, и вышел прочь. Повисла пауза. Пантер и его группа прикрытия приходили в себя. «Этот Иван, он кто-то по типу воров в законе? «Сявок своих нам не натаскивает. Интересно, а получилось бы такого прижать да напугать, как пантера? Или для авторитетного Ивана смерть менее ценна, чем статус?» Бандиты, выдохнув после ухода Ивана, все же поспешили на выход, оставляя меня в некотором недоумении. «Кого они там мять собрались? Кто такие сиральки? Или это предмет какой?» Бандиты выходили из комнаты, словно победители и хозяева. Это было неприятно, но стоило смолчать, и так по-тоненькому прошел. А еще есть и неучтенный ранее фактор — Иван. Мужик же, что остался со мной, после ухода бандитов распрямился, коленки выровнял и вообще стал вести себя где-то даже нагло. Я просто не знал, что ему там полагается, то он вообще такой, потому замечаний не делал. И тут вопрос, а как мне-то себя вести? Пробовать играть роль барина, не зная даже, что за человек передо мной. Похоже, что он отсюда, из поместья или деревни, о которой упоминали бандиты. Не пристав какой-нибудь, не полицейский и не бандит, а местный. Я же главный тут, значит, мне и требовать от мужика. — Что молчишь? — Говори, — потребовал я. — А что говорить-то, барин? И скажи о чем рассказать, так я расскажу, поли о том, как изготовлена баня для друзей, стало быть, ваших, так все как могли. Закрома крома ваш уже пусты, французского уже ничего и не осталось, вино только крымское, да и хлебного вина только пять штофов. Начал заговаривать мне зубы мужик. Не знаю, жизненный опыт ли это, дар или проклятие, но я зачастую вижу, когда мне врут. Не во всем, конечно. Иначе с ума сойти можно. Но когда дело касается вороватых людей, которые пытаются доказать, что они кристально честные, чаще всего. И сейчас, с каждым словом мужика, имени которого я пока не знал, все больше было понятно, что он тут что-то вроде управляющего, и не покидала навязчивая мысль, что мне снова лапшу на уши навешивают. И голос... Он казался знакомым. «Все, хватит!» «Сейчас это неинтересно», — прервал я словесный поток. «Будет еще время, когда расскажешь обо всем». Наступила пауза. Я не решился признаться в том, что ничего не помню. Думал над другими вариантами, как и сведения получить и при этом выкрутиться, не упоминать про беспамятство. Так сказать, и рыбку съесть, и... Красиво выглядеть при этом. Вот только ничего иного, как казаться потерявшим память, На ум не приходило. «Кто ты такой?» Решившись, ошарашил я мужика вопросом. По всему было видно, что я обязан знать его. «Как же так, барин? Что ж ты деется, Алексей Петрович? Родной вы наш! Позабыли, что ли, меня? Да я же...» Управляющий чуть ли не ударился в рыдание. «Хватит причитать! Кто ты?» Решительно проговорил я.